Память святого мученика Евстафия Святой мученик Христов Евстафий служил в войске. Так как он был христианином, то был схвачен и приведен к правителю города Анкиры, Корнилию. На допросе он смело исповедал Христа, и за это его сперва без пощады избили, потом просверлили ему пятый, затем, привязав к нему веревку, влочили от города Анкиры до реки Сакхи. Причем правитель шел вслед за ним и смотрел — И, наконец, положили его в ящик и бросили в реку. Но в это время по изволению Божию явился ангел Господень и вынес ящик из реки на сухое место. Святой оказался живым и, находясь в ящике, пел «Живущий под кровом Всевышнего» и прочее. Увидев это, правитель почувствовал себя пострамленным и, вынув меч свой, сам убил себя. Между тем святой мученик помолился Богу, из рук явившегося ангела причастился божественных тайн, принесенных ему с неба голубем, и после этого предал дух свой в руки Господа. Честные мощи его были погребены в городе Анкире.